Айсул пригласил Фасина с полковником в свою частную библиотечную комнату в том же клубе Уплотняшек, уставленную стеллажами с книгами-кристаллами. Он не позвал гостей к себе домой, объяснив это так: если посетители слишком наскучат ему или поспешат в другое место, он сможет без особой задержки вернуться к дружкам на торжественный обед и повеселиться в банкетном зале внизу. "Ну, Фасин, рад вас видеть", сказал Айсул. Зачем вы привели с собой эту маленькую насельницу? Она что, еда? Нет, конечно же нет, она коллега. Конечно, хотя наблюдателей и релейтов не бывает. Она не наблюдатель, значит и не коллега. Ее послала сопровождать меня шривский около меркотарийского военно-религиозного ордена. Понятно. Айсул был одет в свой лучший изящно-небрежный наряд сплошные ярко-охрашенные бахромки и кружевные изысканные воротники. Он чуть подался назад, слегка повернувшись, но тут же снова выдвинулся вперед. Нет, не понимаю. Что я говорю? Что такое окуло? Это на объяснение ушло некоторое время. Спустя приблизительно четверть часа все это, слава богу, в реальном времени, без фактора замедления, Фасин решил, что он уже достаточно проинформировал Айсула настолько детально и полно, насколько то было возможно, не выдавая слишком многого. Полковник время от времени дополнял сведения о Фастине, но Айсол, казалось, не обращал на нее внимания. Айсолу было около тысяч лет, и он считался полновзрослым, которому оставалось еще одно-два тысячелетия до посвящения в травы, как называлось первой стадии зрелости. При вертикальном диаметре в 9 метров, не включая полуофициальные Обеденное одеяние с впечатляющим воротником, добавлявшим еще около метра, он практически достиг максимального насельнического размера. Его двойной диск имел в ширину почти пять метров, Едва прикрытая одеяниями центральная ось была чуть видна и между двумя огромными колесами выглядела непропорционально тонкой. Насельники немного уменьшались в размерах по мере старения, после достижения средней зрелости медленно теряя шпиндель руки и бахромки, а когда их возраст выражался миллиардами лет, нередко вообще утрачивали конечности. Но и тогда они, как правило, могли перемещаться. Движение обеспечивалось системой лопастей, выходящих из внутренних и наружных поверхностей двух основных дисков. Лопасти эти выдвигались и начинали трепыхаться, Иногда с подкруткой, чтобы придать дополнительный импульс или сделать поворот. Они на холостом ходу замирали. отчего создавалось впечатление, что насельник плывет через атмосферу в развалочку. Называлось это вразваливать. Очень старые насельники нередко теряли способность пользоваться лопастями или теряли их вообще на наружной поверхности дисков, но обычно сохраняли лопасти на внутренней. А потому какими бы немощными ни становились, двигаться так или иначе могли. Таким образом, сказал в конечном счете Айсул. все это сводится к тому, что вы ищете Чуала Валсиера, чтобы возобновить определенные исследования в библиотеке под его руководством. Именно согласился Фастин. Понятно. Айсул, вы мне никогда не отказывали в помощи, помогите и теперь. Трудновато будет, сказал Айсул. Трудновато будет? переспросил Фастин. Вольсир умер, а его библиотека была списана в глубины или разделена, возможно, как попало среди его сверстников, союзников, членов семьи, коллег, врагов или прохожих. Не исключено, что среди всех вышеназванных. Умер, переспросил Фасин, он изобразил ужас на сигнальном щитке своего газолёта специфичный замысловатый рисунок, указывавший на интеллектуальное и эмоциональное потрясение в связи скончанной друга или знакомого из насильников, изобразил не в последнюю очередь, потому что тот умер в ходе исследования, в котором потрясенный и сам был глубоко заинтересован. Но ведь он был только чуал. Ему до смерти оставались еще миллиарды лет. Вэлсиру было около полутора миллионов, и он вот-вот должен был перейти с уровня переходников на уровень мудрецов. Градация чуалов была последней в уровне переходников. Средний возраст перевода с уровня чуала переходника на уровень диетомудритцов составлял более двух миллионов лет, но насельники старшей и явно умнее васира решили, что он уже готов, хотя еще и в скромных годах. Он был, к сожалению, в безвозвратном прошлом полуторамиллионным вундеркиндом. И когда Фасин видел его в последний раз, Тот казался сильным, энергичным, полным жизни. Да, конечно же, он большую часть времени проводил уткнув свой круговращательный нос в библиотечную пыль и редко выходил наружу, но тем не менее фасин никак не мог поверить, что его больше нет. Насельники даже не страдали никакими смертельными заболеваниями. Как могло случиться, что он умер? Несчастный случай на яхте. Если память мне не изменяет, сказал Айсул или изменяет. Фасин почувствовал, как Айсол посылает запрос на интерфейсы библиотечного зала. Нет, не изменяет. Несчастный случай на яхте. Его штормоборец попал в особенно сильный водоворот, развалился и убил его. Пронзил насквозь бимсом или нокрей или чем-то еще. Но чтобы уже не окрашивать все в слишком мрачные тона, могу вам сообщить, прежде чем яхта ушла в глубины, большую ее часть удалось спасти. Он был превосходным моряком, очень знающим. Когда спросил Фасин: "Я об этом ничего не слышал". не так давно, сказал Айсул. Максимум, столетие два. в информационных сетях об этом не было ни слова". "Правда?" "Ай, ай, постойте, еще один запрос. Да. Насколько я понимаю, он оставил инструкцию в случае его смерти считать ее частным делом". Айсул пожал своими шпиндель руками установленными на обеих ступицах всеми сразу одновременно я его понимаю я бы сделал то же самое есть ли официальные сведения о том что стало с его библиотекой спросил фасин айсол снова откатился пара гигантских конических колес медленно закрутилась назад а потом снова резко вперед. он повис в атмосфере и сказал знаете что я вам скажу что никаких таких сведений нет Не странно ли? Мы я бы очень хотел разобраться с этим Айсу. Вы нам поможете? Я совершенно определенно...» Да, кстати, что касается сетевых новостей, поступили известия о несанкционированном ядерном взрыве недалеко от того места, где вы получили доступ в туннель. К Вам это имеет какое-то отношение? Чёрт побери, снова подумал Фасин. Да, похоже, кто-то пытается меня убить. А может, полковника. Он махнул рукой в сторону э Хазеранс, по-прежнему плававшей рядом с ним. Она помалкивала вот уже некоторое время, и Фасин не знал, хороший это знак или нет. Понимаю, сказал Айсул. И, кстати, о нашем милом полковнике, я пытаюсь обнаружить ее разрешение. Я хочу сказать, разрешение на ее визит сюда. Видите ли, сказал Фасин. Мы были вынуждены искать убежище на Носкероне. И у нас не было возможности позаботиться о разрешении заблаговременно из-за неспровоцированных враждебных действий. Документы на разрешение визита были поданы незадолго до нашего отбытия, но еще не успели пройти по инстанциям, когда нам пришлось осуществить этот срочный спуск. Формально полковник находится здесь без санкции, а потому отдается вам на милость как потерпевший кораблекрушение, беженец военного времени и ваш сотоварищ Уроженец газового гиганта, нуждающийся в защите, Фасин повернулся и посмотрел на полковника, которая повернулась на своей вертикальной оси, чтобы ответить на его направленный газолетом взгляд. "Она просит убежище», — закончил он. "Конечно же, временно предоставляется", сказал Айсул. Хотя точное значение слова не спровоцированный можно было бы тщательно изучить в более широком контексте. Да и строго говоря, термин потерпевший кораблекрушение определен не вполне точно, ну, если забыть обо всем этом. Насколько я понимаю, происходит какое-то выяснение отношений между вашими одноплеменниками. Вы понимаете правильно, подтвердил Фастин. Что, неужели еще одна из этих ваших войн? заволновался Айсул, откатившись всем телом назад и закатил глаза, точнее произвел свой эквивалент этого действия. К сожалению, да сказал ему Фасин. Ваша страсть вредить друг другу никогда не перестает нас удивлять, радовать и повергать в ужас. Мне говорили, что между второй зоной и поясом В может разразиться формальная война, сказал Фасин. Представьте, мне об этом тоже говорили, весело сказал Айсул. Вы вправду думаете, что так оно и будет? Что касается меня, то я, если говорить откровенно, на сей счет не очень оптимистичен. Насколько мне известно, в этом участвуют безумно опытные переговорщики.